За круглым столом в середине комнаты сидели две женщины, на плече той, что повыше, красный попугай. Круглая лампа в центре стола освещала свернутые в трубку рукописи, склянки чернил, разбросанные вокруг испачканные перья, но на лице, повернувшейся ко мне женщины, лежала глубокая тень. Другая женщина, очень изящная, с приветливым взглядом, сказала, «Сегодня она спокойна, совсем не жалуется» удивительно стойко переносит страдания это ее сестра пояснил мистер р вполголоса недавно приехала из вест индии чтобы заменить уехавшую служанку почему вы говорите о вест индии спросила та что в тени я никогда там не жила почему вы на этом настаиваете и почему держите меня здесь в заперти — Я хочу вернуться домой. Слышите вы, монстр, тюремщик? Отвечайте. Отмахнувшись, мистер Р. закрыл руками уши. — Ужасно! Ужасно! Такой ум помутился! Погибла такая красота! Женщина вдруг бросилась вперед и бешено вцепилась в горло мистера Эра. Мгновение они отчаянно боролись. Попугай носился вокруг, плеща крыльями. Потом, после того, как сестра подскочила к ней и коснулась ее плеча, она упала в кресло. Попугай водворился на прежнее место. — Перед тобой Берта Мезен-Эр, креолка. «Распутница!» — выдохнул мистер Р. Меня обманом заставили жениться на ней, когда я был моложе тебя, и открылась моя ошибка слишком поздно. Весь ее род поражен безумием, безумием, которое кажется разумом, но они воспринимают мир иным, чем он есть, и пытаются и другим навязать свою манию. — Хитклифф, перед тобой твоя мать. Мистер Р. повернул лампу, и она осветила, наконец, лицо женщины. Это было зеркало, глубокий омут. Посмотри в него, и отразишься в нем, и он поглотит тебя. Мать! — Я не мать! — недоумевающе возразила женщина. — И это не мой сын. А, впрочем... Она протянула руку к моей щеке. Впрочем... — Не давай ей прикасаться к себе, — предупредил мистер Р, рукой ограждая меня от нее. — Она тут же набросится на тебя, как на меня. — Я лишь пытаюсь освободиться, — надменно выпрямившись, объявила она. — Первое, единственное стремление узника — обмануть тюремщика и вновь обрести мир. Предупреждаю вас обоих. Чтобы это сделать, я пойду на любую дикость, любое насилие. Какими всемогущими вы бы себя не считали, удержать меня вы не в силах. Упрямая дерзкая дрянь, хоть и такая жалкая. На вид вполне разумная, безупречная, оскверняет само слово женщина. Но она не убежит. Держать ее здесь, мой долг. Спутанная по рукам и ногам она терзает одного меня, а освободившись,. На всех накличет несчастье. Самовлюбленный дурак, — обратилась она к нему, — кроме дверей и окон есть и другие пути для побега. Запирай меня, если хочешь, но я свободна на зло тебе. Беснуйся. Беснуйся, дорогая женушка. Можешь быть счастлива тем, что погубила меня. И мистер Р. повернулся ко мне. Ну что, Хитклифф, может, от теплых чувств при виде матери Растаяли твои голосовые связки? Это сияние ее любящих глаз так на тебя подействовало? Или, может быть, проявление материнской заботы с ее стороны? Счастлив иметь такую мать? Рад, что увидел ее. Я сел в кресло у стола. «Оставьте нас», — попросил я мистера Эра. Он горько рассмеялся. «Ты не можешь! Могу! Оставьте нас вдвоем. Я поговорю с ней с глазу на глаз. Я этого не сделаю. Ты сам не знаешь, о чем просишь. Она тебя растерзает. Ерунда. Она спокойна. Она бросается только на вас. Это все уловки. Стоит мне выйти из комнаты, как она попытается одолеть тебя. Одолеть меня? Тфу. Да я могу переломить ее, как тростинку. Кроме того, вы сказали, что я ее сын, а, стало быть, могу потягаться с ней в хитрости и жестокости. Он упирался долго, не хотел уступать, но в конце концов согласился. После многочисленных предостережений и оговорок он вышел из комнаты. За ним последовала женщина с приветливым лицом. — Но помни, я рядом. Только крикни, и я вернусь. Мы остались одни. Теперь я мог разглядеть лицо моей матери. И если сначала меня поразило в нем лишь наше снисходство, то теперь я увидел, каким оно было изможденным, осунувшимся, призрачным. Неужели на моих глазах она так ослабела? — Почему вы сказали, что вы не мать мне? — спросил я. — Уже очень давно, почти сколько я себя помню, меня держат в заперти в этих комнатах. Здесь нечего делать, лишь замышлять побег и писать на бумаге, которую приносит мне мой тюремщик, и я пишу, пишу день и ночь, пишу очень мало, чтобы дольше хватило бумаги. Что вы пишете? Иногда о тюрьмах, подобных этой, и о жестоких людях, подобных эру, иногда о чудесных дальних странах, что лежат за океанами. Там я свободна. В мире, созданном мной, я свободна и могу стать другой женщиной или мужчиной. Где вы жили до того, как попасть сюда? Нер будет говорить вам, что я из тропических стран, но оно лжет. Я с севера, где ветры свежее и холоднее, чем тут. Помню пустоши, солнечный свет над Вереском, куда ни глянь, Открытое пространство. Сколько хватает взгляда. Помню лошадей в конюшне, лай собак, хлебную опару на кухне. Похоже на мой прежний дом. Странно. И вид у вас странно знакомый. Может, вы и правда мой сын. Она снова потянулась к моей щеке. На этот раз я позволил ей коснуться меня. Я нашел ее. Я закрыл глаза. Мозг вдруг взорвался слепящим светом. Глаза залила кровь. Смутно, словно издалека. Я видел, как моя мать схватила одну из скрученных в рулон рукописей. Что-то вроде железной палки выглядывало из конца свитка. Она ударила меня им. И лишь то, что я уже был оглушен и не мог помешать ей, удержала ее от того, чтобы ударить меня еще. Я обмяк в кресле, понимая, что случилось, но не в силах противостоять. Потом, скомкав бумагу, она запихнула ее мне в рот, наверное, чтобы не закричал, хотя вряд ли мне удалось бы сейчас выдавить из себя даже слабое подобие звука. На кресле у двери мистер Р. забыл связку ключей. Перепробовав все, она подобрала тот, что открывал тяжелое обитое свинцом окно, распахнула его настежь, потом стащила с плеча попугая и выкинула его в ночь. Я услышал клёкот и плеск крыльев. В комнату ворвался сильный ветер, и она упивалась им, танцевала, размахивая широкой юбкой, хохотала. Я чувствовал, как уходит сознание, но из всех сил цеплялся за него. Временами меркло в глазах. Из темных глубин огромной чернильницы моя мать извлекла крошечный кинжал, самодельный на вид, но убийственно острый, и сунула в карман. А потом стала комкать лежащие на столе листы. Я понял — берегись, Торнфилд. Но не мог двинуться, не мог крикнуть, даже пробормотать ничего не мог. Горло окаменело, как и все тело. Я увидел, как от лампы она подожгла скомканную бумагу, в восторге подпалила занавесь, потом полок над кроватью, потом скатерть. Резко распахнулась дверь, она была наготове, бросилась в сторону, надеясь, улизнуть незамеченный, пока мистер Р. кинется гасить огонь. Но он увидел ее, бросился к ней, сбил с ног. Они поднимались, падали, боролись, вновь поднимались, сцепившись в страшном танце у самого окна, а оно пылало. Снаружи послышались крики. Мое сердце пронзило боль. Я приходил в чувство, возвращалась сила. Я выплюнул бумажный ком, шатаясь по слившийся в тесных объятиях, сражающейся паре, корчившийся на низком подоконнике у открытого окна. — Отец! — крикнул я. Он обернулся через плечо. Женщина вынырнула из-под его руки, но не для того, чтобы сбежать. Она достала кинжалы и обеими руками вонзила его в спину моего отца, пока он поворачивался. Медленно, слишком медленно поворачивался. Я кинулся к ней, Все произошло мгновенно, вот она уже там, за окном, падает, летит. Ее сверкающая юбка плещется на ветру. Она летела, плыла, цвела, как огромный цветок в ночи. Ужасающий крик потряс двор. Я выбросил в окно свою мать. Она разбилась о каменный плиты а вокруг все пылало и рушилось. Горящая балка свалилась на распростертого на полу отца. Я задыхался. Нечеловеческим усилием я оттащил в сторону огненную громаду, поднял обуглившееся окровавленное тело и понес, не зная куда, но спустился по проклятой лестнице, и Джон освободил меня от бесчувственной моей нож Я посмотрел на то, что лежало на плитах двора. Мать! Голова размозжена, но лицо, мое лицо, не мигая, смотрело на меня. С тех пор прошла неделя. Говорят, мистер Р. будет жить, но ослеп и искалечен. Пришлось отнять руку. Я отделался раной на голове и небольшими ожогами. Торнфилд разрушен полностью. Вчера, придя в чувство, мистер Р. послал за своим адвокатом и отписал мне сразу тридцать тысяч фунтов. Я посидел немного у его кровати, но, в конце концов, сжал пальцы его руки, он ощупь искал мою, и вышел, пусть узнает, каково это — быть покинутым, жить в заперти. Кэти... Я заказал места на корабле, отплывающем из Ливерпуля в новый свет. Поедем со мной в Америку, подальше от всех, кто притеснял нас. Там мы будем счастливы и свободны, свободны, как коренные жители этого огромного прекрасного континента, свободны, как ветер наших родных пустошей и равнин, где будет теперь наш дом. Пришли мне, словечко, или приди сама. Я послал мальчишку из трактира, он отведет тебя к моему экипажу. Я жду тебя, любовь моя. Если я до сих пор жив, дай мне умереть в твоих объятиях. На меньшее я не согласен. Твой ха. Ниже подписи Хитклифа рукой мисс Дин была сделана приписка. Она гласила пока мальчик в соседней комнате ел яблоко и крутил волчок, я пробежала глазами эти страницы и возблагодарила Бога за свое благоразумие. В довершение к прочим грехам Хитклиф убил мать и бросил отца в беде. Каким бы богатым и лощеным он к нам не заявился, а я, не видя его воочию, всерьез сомневалась и в том, и в другом, Он остался все тем же исчадием ада и мог принести лишь горе моей хозяйке и ее близким. Поэтому я бросила письмо в рабочую шкатулку и вернулась к мальчику. Я сказала, что мисс Эрнша обвенчалась вчера с Эдгаром Линтоном и что молодые несколько минут назад отбыли в свадебное путешествие а я будто бы выбегала с черного хода в надежде перехватить экипаж на повороте к болоту черной лошади, потому-то и заставила его ждать. Непонятливый мальчишка только пялил на меня глаза. Страшась, как бы мисс Кэти не вернулась с мызы, я указала на свадебное платье. — Смотри, в этом платье она вчера венчалась. — Я как раз убираю его, — соврала я. — Так что уходи не мешай мне заниматься делами. Он отстал от меня и побежал прочь. За все золото мира не хотел бы я оказаться на его месте. Мистер Локвуд, остальное вам известно. Хитклифф объявился через полгода. Вы слышали о его возвращении и обо всем, что было дальше». Меня часто мучает мысль, что я могла предотвратить эти несчастья, если бы передала Кэтрин письмо. Уверена, что из любви к Хитклифу она отказалась бы от брака с мистером Линтоном, а, возможно, и уехала бы в поджидающем экипаже. Но какие худшие несчастья воспоследовали бы? Ответ на этот вопрос покрыт завесой мглы. Я не могу приподнять ее. Обязательно сообщите мне ваше решение. Н. Д. Завтра я стану невестой. Он выйдет мне навстречу, цветущий от счастья. Но как мне цвести без тебя? Он чужак, пришедший за мной, золоченый красавчик с картинки. Поцелуя его бумага, а не пламя, как твои, мой сокол, мой орел. Не мой, ты бросил меня. Я стираю тебя с небес. Ты ничто для меня. Никогда тебе не перепрыгивать через стену по утру в лучах восходящего солнца, никогда не тянуться ко мне в темноте сарая, никогда не нашептывать тайного слова в мою подушку. Никогда не переехать через холм я открыла глаза. Яркое зимнее солнце, незамутненное облаками или снегом, косыми лучами проникало в купе. Штора была поднята, наверное, опять отскочила сама собой, поскольку мистер Локвуд, как и я, изумленно моргал на искристое великолепие нового утра. У меня захватило дух. Я не только заснула в поезде, чего со мной никогда прежде не случалось, я еще и выпустила из рук манускрипт, и он рассыпался по складкам моего одеяла. Я тут же наклонилась собрать листки и сделала только хуже. Листки полетели на пол. В отчаянии я нагнулась за ними. В тот же миг мистер Локвуд наклонился с аналогичной целью. Мы оба вспомнили столкновение лбами, положившее начало нашему знакомству, и разом выпрямились, чтобы избежать повторения. Наши испуганные взгляды встретились. В эту занятную минуту дверь открылась — «Станция лиц Через пять минут!» — сообщил проводник и снова закрыл дверь. Мистер Локвуд улыбнулся и поднял руку. «Позвольте мне», — сказал он и начал собирать листки. «Успели дочитать?» — поинтересовался он. «Да». Я замолчала. В голове вихрем пронеслось множество вопросов. «Помирился ли Хитклифф с мистером Эром?» Удалось ли бедняге соединиться со своей беглянкой? Что побудило Хитклифа и Кэти примириться перед ее смертью? Осуществил ли Хитклиф свою угрозу в отношении Эдгара Линтона? Каким образом Хитклиф расстался с жизнью, если расстался? И что именно сказал мистеру Локвуду призрак, который, по слухам, до сих пор обитает в пустом доме? Но не успела я ничего спросить, как проводник вошел забрать одеяло. Времени на разговоры не оставалось, я должна была застегнуть тальму, надеть макинтош, повязать шали и собраться с мыслями. Поезд остановился. Не успели мы глазом моргнуть, как оказались на перроне. Мой спутник героически шел впереди меня, словно водорез рассекая толпу на платформе, при моем хрупком сложении такая помощь была как нельзя кстати вдруг он остановился и посмотрел на меня на мгновение мы оказались неподвижным островком в движущемся людском потоке левой рукой мой попутчик держал трость и прижимал к груди пачку мятых листов правой он сжимал мою ладонь на лице его было написано напряженное ожидание мисс брута ваш приговор «Что я скажу, Нелли?» Я колебалась. «Что ответить? Что сказать старой женщине у смертного адра?» Через плечо мистера Локвуда я увидела, как сквозь толпу пробираются несколько человек. Они оглядывались по сторонам и указывали руками в нашу сторону. Среди них была высокая дама, очень красивая черноглазая блондинка. Каким-то образом я сразу поняла, что эта дочь... Эдгара и Кэти. И что встречает она моего собеседника? Надо было отвечать сейчас или уже никогда. Скажите, мисс Дин, что она не могла поступить иначе. выпалила я. Скажите, что у нее не было выбора. Она должна была следовать закону. Мои последние слова утонули в гудке встречного поезда. Кто-то окликнул мистера Локвуда, тот обернулся, последнее рукопожатие, и мы расстались. Я пересела на поезд до Кейли, и к полудню была Тома